Глава восьмая. Военные дороги и счастливый случай. Шли мы не так уж и долго. Покинули лес, и не пригибаясь, ночь пусть и не темная, безоблачная, но поди смотри нас на поле, направились в сторону селения, которое штурмовали ранее. Запах гари и разложения уже витал над полем. Жара такая, неудивительно, что трупы так быстро разлагаются. усиление стояло на ночевке немецкая моторизованная часть, я их угловатые коробки танков рассмотрел. Искать среди подбитых на поле целую советскую машину не хотелось. Эдак можно всю ночь потратить безрезультатно. Но несколько танков мы все же посетили, и оружие смогли добыть. Видимо, немецкие трофейщики тут еще не были. Две туши КВ еще отдавали гарью. Они полностью сгорели, и находок там не может быть. Но стоявший в стороне БТ без башни позволил набрать вещей. В танке был мехвод. Ремень с его наганом теперь меня опоясывает. Еще было два Сидора. Мы их даже не осматривали, сразу убрали. Я один себе взял, второй бабину достался. Жаль, у мехвода попадания в голову. Шлемофон в негодность пришел, а запасного не было. Зато сняли ДТ и набрали дисков. Хорошо, что этот БТ-7 был первой серией. Тут курсовой пулемет стоял рядом с водителем. У более новых танков такого нет. Каждый сунул за пазуху комбеза три диска, пулемет бабин понес. Еще фляжка была алюминиевая. Взяли и круглый армейский котелок. Ложку, завернутую в тряпицу. Тихонов, в сапога, у мехвода нашел. Ему и досталась находка. Котелок и фляжка, впрочем, тоже. Добрались до ночной стоянки какой-то немецкой моторизованной части. Подползя поближе, я устроился за остовом горелого КВ и стал изучать, что там за техника. «Командир, что делать будем?» Тихо спросил Бабин. «Я подумывал, танк немецкий угнать, но видишь, какая там охрана. «Трое часовых с разных сторон. Незаметно и тихо не снять. Тем более у меня звон в ушах не прошел. Могу нашуметь. Так что танки отпадают. Меня привлекает вон тот, двухосный, вездеходный, пушечный броневик. Это французский «Панар». Неплохая машина в своем классе. Что удобно, стоит с краю у мотоциклов, и часовой там всего один. У Москвы на танкодроме чего только не было, но такого француза не встречал. Я его по журналам изучил. Разберемся». Однако, чтобы угнать броневик, нужно отвлечь немцев. Большой бум, то есть взрыв, а желательно несколько. Вот что нам нужно. Видишь те грузовики? Там тоже часовой прогуливается. Уверен, что там снаряды и топливо. Если расстрелять их из броневика, пожары, и взрывы обеспечены. А мы сбежим под это дело. Мы смогли подкрасться к стоянке мотоциклов, где и броневик стоял. Часового я снял своим перочинным ножом, зажав рот и трижды ударив в горло после чего долго удерживал, пока тот не перестанет дергаться. Из стоявших в ряд палаток умеют немцы воевать с комфортом. Так никто и не появился. Вытерев руки и ноша форму часового, снял с него штык-нож и фляжку. Две гранаты ручками вперед сунул за голенище сапога. Потом снял часы с руки и достал документы, убрав также в планшетку. Больше ничего интересного у часового не было. Ну, разве что зажигалка и сигареты в кармане. Хм, и расческа карманная, тоже прибрал. После этого скользнул к броневику. К счастью, дверца не заперта была. Подозвав бойцов, впустил внутрь. Мы старались не шуметь, но все же пару раз стукнули пулеметом. Звон железа по железу далеко разнесся по округе, но вроде тревоги никакой нет. Броневик рассчитан на четырех членов экипажа. Тихонов за руль, я за наводчика, Бабин на место заряжающего. Зажигалка пригодилась. Мы заперлись внутри, и я стал Тихонову объяснять, что здесь и где. Но тот и сам интуитивно разобрался, тем более на панели схемы переключения передач и мостов были. Потом показал Бабину, как заряжается пушка и какие снаряды надо подавать. Зажигательные тут были. Жаль не обоймами, а по одному, но все же огонь вести мы можем. Тот подал первый снаряд, затвор сыто клацнул. Я зарядил пулемет, у него тупое рыльце торчало, как у Максима. Когда все приготовления были закончены, негромко поставил задачу. Как я открою огонь, мехвод, заводишь двигатель и сразу двигаешь прочь от этой стоянки. Постарайся проехать по палаткам с немцами, сколько-то доподавим. подавим. И гони прочь, я же на ходу буду вести огонь. Как включать свет внутри машины, мы уже разобрались, но сейчас выключили. И я, повернув башню, выстрелил по грузовику, в кузове которого стояли бочки явно с бензином. Рвануло красиво, на месте грузовика образовался огненный шар. Пока Бабин заряжал пушку, я дал длинную очередь из пулемета по палаткам. Тихонов долго крутил стартером, пока движок, наконец, не взревел. Видимо, сначала насос нужно было включать. Но все же завел и погнал прочь. Я успел сделать пять прицельных выстрелов по грузовикам с топливом, выпустить всю ленту из пулемета по немцам, и уже на ходу стрелял по грузовикам со снарядами. Жаль, детонации так и не вызвал. Но пожаров хватало. Не сразу но мехвод нашел, где включается фара, и дальше двигаться было куда удобнее. Мы ушли с дороги и ехали по полю, благо для бронеавтомобиля это не проблема. Тут же нашлись наушники, так что теперь и связь внутри бронемашины была. Первая же неприятная новость последовала от Тихонова. Баки фактически пусты, дрянной экипаж перед отдыхом не заправил машину. Топливо у нас километров на 30, канистр на броне тоже не наблюдалось. Надо было с мотоцикла в канистры прихватить, но кто ж знал. Все же наспех проходило. Километров на 15 отъехали от места, где броневик добыли. Зарево пожаров с грохотом взрывов и отсюда было видно. Значит, огонь до снарядов дошел. Я заметил в стороне какую-то темную массу и велел взять левее. Не ошибся. На поле вдали от дорог стоял наш танк БТ-5. Кстати, парни именно на такой же машине воевали. Поставив рядом броневик, мы выбрались наружу И пока я на часах стоял, парни осмотрели танк. Брошен экипажем, баки пусты. Зато добыли еще один ДТ и 18 дисков с патронами к нему. Был найден шлемофон, причем мой размер. Мне его и отдали. В остальном танк был пуст. После этого покатили дальше, пока не доехали до посадок у какой-то полевой дороги. По карте я никак не мог определиться. Похоже, мы заблудились. Двигатель стал работать с перебоями. Едва успели под деревья машину загнать, как движок заглох. Вот и все, приехали. А столько вещей и оружия не унесешь, если только с трудом. Так что я велел бойцам отдыхать, а сам сел думу-думать. Тут или машину бросать, выведя ее из строя и, нагрузившись вещами, двигать дальше, или искать топливо. Но что-то подсказывало мне, это ничем хорошим не кончится. Приняв решение, поднял парней, и мы разгрузили машину. Решили осмотреть поклажу, чтобы лишнее не нести. Под цветом фары начали с тех сидоров, что из БТ достали. В своем я нашел припасы. Живем. Дня на три нам тут без экономии хватит. 10 банок консервов рыбных, жаль тушенки нет. Две пачки макарон, килограммовая пачка ржаных сухарей и мешочек с рисом. Видимо выдали в качестве сухпая. У на сидор, наверное, командиру принадлежал. Забрызган кровью, но внутри неплохие вещи. Например, плоский немецкий котелок. Внутри кружка и ложка. Я так думаю, трофей. Бритва в чехле, зеркальце. Жестяная коробочка, наполовину заполненная заваркой. С чаем будем. Это хорошо. Пачка писем от родных. Два куска мыла. Один непочатый, другой уже фактически обмылок. Потом помазок и несколько пачек патронов к нагану. Патроны я себе забрал. А письма при случае отправим родным погибшего командира. Обратный адрес там был. Мне с Тихоновым тоже по армейскому котелку досталось. В одном отличный походный НИССР был. Дорогой набор в кожаном чехле. Средства для бритья, зеркальце, расческа, маникюрные ножницы, пилочка для ногтей. Этот набор я себе забрал. Уже обрастаю, стоит побриться. Выложил из Сидора часть припасов, оставив пять банок консервов, мешочек с рисом и одну пачку макарон. Сухари поровну распределили между всеми. Сидор НИССР и котелок трофейный ушли. Ну и патроны к нагану. Еще продовольствие было. Я убрал свой сидор, початую жестянку с порошком какао. Честно скажу, я большой любитель этого напитка. Потом банку с консервированной колбасой, пачку галет и банку с малиновым джемом. Другим тоже хватило, чтобы заполнить сидоры и ранцы до полного. Среди трофеев даже килограммовая банка советской тушенки нашлась. Отлично, с макаронами сделаем. Мне понравилось, вкусно, знаю о чем говорю. Во второй ранец убрали пулеметные диски, загрузились и направились прочь. Бронемашину я уничтожил, банально поджег. Знаю, что можем внимание привлечь, но мы уже далеко были. Шли по полю, потом по полевой дороге всю ночь. Не раз в стороне видели группки других окруженцев, что к своим выбирались. Как они от нас шугались, так и мы от них. Дважды водоемы встречались, а так как фляги теперь у всех троих были... Набрали воды и шагали, постепенно опустошая емкости. Несмотря на ночную пару, духота стояла. На рассвете добрались до леса, я уже определился, где мы. Углубившись с него метров на 50, организовали лагерь и, составив график дежурств, отбыли ко сну. Первым Тихонову дежурить. Разбудили меня через 6 часов, когда мое время дежурства наступило. Оставив Бабину свое нагретое место, куда тот сразу лег, Я умылся из фляжки и стал прогуливаться вокруг лагеря, прогоняя остатки сна. Солнце давно уже встало, трофейные часы на руке были, я подзавел их перед сном, поэтому знал, что сейчас 9 часов утра. Браслету часов чужой запах имел. Пришлось отмывать их, но к моменту пробуждения они уже просохли, вот и надел на руку. Остатки сонливости ушли, и я, напившись воды, сделал легкую зарядку, на которую ушло минут 20. Комбес скинул, чтобы не мешал. Потом, погуляв вокруг, задумался. Сейчас костер разводить, чтобы завтрак приготовить, или чуть попозже. Да и побриться не мешает. Все же настрогал лучины штык-ножом. Немец часовой исправным солдатом был. Нож заточен, как бритва, хотя это им и запрещено. И развел костерок. В кружке немного воды разогрел. И, настрогав туда мыло, взбил по мазкам пену. И вскоре, довольно напивая, начал бриться. Вот теперь красавец. Убрав Несосер, сходил к опушке и осмотрелся. Жаль, в броневике я бинокля так и не нашел. Нужная вещь. Да и личного оружия у экипажа не было. Сейчас забраться бы на дерево и осмотреться в бинокль, но чего нет, того нет. Правда, вдали две точки на поле виднеются. Скорее всего, брошенная советская техника. Но машины ли это, или танки, отсюда непонятно. Даже силуэты не различить. Вдоль опушки велась неплохо укатанная полевая дорога, но пока на ней тихо было. Я стоял и дышал свежим воздухом, когда вдруг ветер донес чей-то смех. Даже не смех, гогот. Прислушавшись, я рванул к своим. Пнул по ноге Бабина и быстро сказал. Собираемся, рядом чужие, я на разведку. Парни стали быстро сворачивать лагерь, а я бегом направился в сторону источника шума, скользя между деревьев и держа в руках ноган. И 100 метров не прошел, как обнаружил на опушке в тени деревьев немецкий танк, четвертая модель судя по инструментам лежащим на раскатанном брезенте проводился какой-то ремонт тут же все пятеро танкистов из экипажа а ведь немцы тут с вечера стоят иначе кто-нибудь из парней услышал бы шум мотора и поднял нас у левой гусеницы составлены ранцы скорее всего немцы позавтракали закончились ремонтом а теперь сворачиваются инструменты собирают мотор у танка урчал на малых оборотах его только что завели Я в десяти метрах от немцев залег за стволом большой березы. Уже собирался за парнями сходить. В три ствола мы их мигом положим. Как раздался крик. Гер лейтенант русские на поле. Стоявший на корме танкист изучал поле. Но что он там видел, мне было недоступно. Корпус танка скрывал. Механик-водитель, выбравшись наружу, тоже смотрел в ту сторону. Гельмут, в башню, прикроешь пулеметом. Скомандовал низкорослый офицер, видимо, командир танка. Собираемся. Погоняем русских по полю. О, там русская фройлейн. Тут я понял, что нужно действовать самому. Прицелился и из положения лежа сделал два быстрых выстрела. Тот, что стоял на корме и мехвод, получили по пуле в голову и упали. А я стал стрелять по офицеру и оставшимся танкистам. Тоже в голову убил. Форма может пригодиться. Сработал практически чисто. Чуть больше секунды потратил, и пять патронов использованы но пришлось под ранка добивать, а это уже шесть выстрелов. Отстрелявшись, не стал ничего трогать и бегом рванул к лагерю. Парни уже собрались, а я чуть на пулеметную очередь не нарвался. Хорошо, вовремя опознали. Там танк немецкий, экипаж ремонт проводил. Я их уничтожил, теперь у нас есть танк. Собираем вещи и уходим. Быстро, быстро. Парни не сплоховали. Пока я комбес свой натягивал, а для этого сапоги нужно снять, уже нагрузились. И мы побежали к танку. «Осмотри рабочее место», — велел я Тихонову. «Ты, Бабин, в башню, оглядись там, а я вещи убитых буду подавать». Подумав, я изменил приказ. Велел танкистам раздеть немцев, переоденемся под них. Сам, сняв с шеи лейтенанта бинокль и забравшись на корму, стал изучать поле. Пусто. Похоже, неизвестные рассмотрели танк и спрятались в высокой пшенице. Да и выстрелы мои могли услышать. Наши вещи убрали в танк, как и ранцы немцев. Мне подобрали форму лейтенанта все же не зря я в голову стрелял чистая так что снял свою и надел немецкую мы с командиром танка были одной комплекцией парни тоже подобрали себе форму, а два других тюка в танк ушли я все поглядывал на поле искал тех кого видели немцы, но не наблюдал никого мы переоделись и собрались ничего не оставляя одни обнаженные трупы я проверил документы офицера у себя в кармане на животе кобура с вальтером разместилась На правом плече висит автомат МП-40, у танкистов их всего три штуки было. Устроился на месте командира, Бабин — на месте заряжающего, а Тихонов сел за управление бронемашиной. Я показал бойцу, как той управлять, похожий танк на территории Кубинки был, только этот более новой модели, и мы покатили прочь. На поле так никто и не появился, от отчего я с облегчением вздохнул. «Ничего не говорю, нашим нужно помогать, но если там командир старше меня по званию...» то это всех святых выноси. Погубит он нас. Не привыкли командиры к окружениям. Не знают, что делать. Теряются. Вон по полю днем идут. Как им такое в голову пришло? Мы только ночью можем выйти на дорогу. А что сейчас едем? Так там к немецкий, и мы в их форме. Поэтому только рискнул. Риск оказался оправдан. Километров 50 спокойно прошли. Потом, в наглую вклинившись в колонну артиллеристов, проехали по понтонному мосту. Регулировщик долго матерился и нам кулаком грозил, обещая всякие кары. В дороге поели. Бабин делал бутерброды, и мы вдвоем насыщались. Потом я Тихонова сменил, и тот тоже перекусил на ходу. Консервы рыбные с галетами. Как завтрак пойдет, но на обед все же горячее желательно приготовить. В танке термос оказался, а внутри горячее и вкусное какао. Похоже, немцы сегодня утром сварили и в термос залили. «Спасибо им, я две кружки выпил». Я на башне сидел и отдавал честь в нацистском приветствии. Бабина это жутко веселило. А чуть позже одна встреча на дороге произошла, и я понял, что фортуна со мной. Такой подарок только она могла подкинуть. Приготовиться к бою, заглянув в люк, отдал я приказ парням. Я был поражен, когда рассмотрел среди пленных командующего Пятой армией генерал-майора Потапова, а потом и начальника штаба армии, тоже генерала. Остальные полковниками были. Мы минут 10 назад свернулись с шоссе, забитого германскими войсками. Больно уж внимание привлекали, вот и ушли на второстепенную дорогу. Шоссе в сторону ровно Луцк уже за спиной осталось. Километра 4 проехали. Шоссе было уже не видно. Оно скрылось за складкой местности, когда я увидел вставшую на дороге небольшую колонну. Спереди мотоцикл BMW рядом топталось трое мотоциклистов. За ним грузовик Опель Блиц скрытым кузовом. Тот перекосился на бок, и солдаты споры меняли два задних колеса, установив домкрат. За грузовиками обычный на вид бронетранспортер Ганамак. Немцы в душной коробке не сидели, ожидали окончания ремонта снаружи, кучкуясь и дыша свежим воздухом. Пленных командиров, что перевозили немцы, вывели из кузова и отвели в сторону под охраной. Кто сидел на траве, кто стоял. Потапов был на ногах, и я его сразу опознал. Всего там было 12 командиров. Два генерала, девять полковников и один подполковник. Полковник, кстати, из танкистов. Петлицы черные. Я наклонился к люку и сообщил парням. К бою. Бортовое вооружение нам не пригодится. Близко слишком. План такой. Я покидаю танк и иду к офицеру, что с генералами разговаривает. Вы в это время вооружаетесь автоматами и, открыв люки, готовитесь открыть огонь. Те, что у бронетранспортера, твои, Тихонов. У мотоциклов твои, Бабин. Потом меня поддержишь мои в центре. Все, работаем. Тихонов, тормози». Парни слышали меня отлично. Мы через внутреннюю связь общались. Танк начал замедляться, пока не встал. Пыль, что стелилась за нами, накрыла бронемашину. Я снял наушники, поправил черную пилотку и, придерживая локтем автомат, спрыгнул на землю, после чего быстрым шагом направился к группе пленных, где стоял Гауптман, видимо, старший по перевозке. «Что-то звание большое. Тут и обычного лейтенанта хватило бы». А вот Потапов меня сдал. Он пристально посмотрел на меня, и на его лице начало проступать удивление. Офицер это заметил и начал разворачиваться. Я понял, что сейчас тот поднимет тревогу. Поэтому от живота отдал длинную очередь, сразу свалив шестерых немцев. Потапов не оплошал. Быстро реабилитировался, довольно ловко сделал подсечку и сбил офицера на пыльную траву. А я срезал автоматчика, что стоял за его спиной и охранял пленных. Сзади строчили автоматы моих бойцов. Немцы заполошно бегали, готовили оружие к бою, но мы быстро сократили их количество. Я расстрелял все патроны и, отшвырнув автомат, выхватил из кармана пистолет, сделал три выстрела и опустил оружие. Все, в живых только офицер остался, которого удерживали командующий и один из полковников. Добежав до бронетранспортера, убедился, что тот пуст. У пулемета тоже никого, видимо водитель Ганамага помогал менять колесо. Это я их срезал. — Здравия желаю, товарищ генерал. Козырнув, подошел я к командующему. — А, сержант Барт? — откликнулся на штаба, что подобрал автомат охранника. Тут, осмотрю, То-то, смотрю, лицо знакомое, а не могу понять, где видел этого немца. — Бабин, веревки сюда! — крикнул я своему бойцу. — Я знал, что в танке есть моток бечевки. Будет чем капитана связать. — Сержант, доклад, только быстро. Нужно уезжать. Передав офицера двум полковникам, приказал Потапов. Тихонов осматривал тела немцев. К счастью, среди наших потерь не было, даже ранеными. Настолько все неожиданно стало для противника. Лишь два выстрела раздалось. Подранков он добивал. Тихонов за наших мстил, которых обессиленными расстреливали конвоиры. Злой был на это дело. Заодно он собрал документы, чтобы мне передать. Я же, козырнув, постарался кратко изложить, как тут оказался. Описал, как прибыл в рот у Трусова, как атака проходила, что почти увенчалась успехом, если бы не авиация противника. Как очнулся уже в плену, с контузией и травмой головы. Тут я решил с враньем не рисковать, свидетели есть, все равно расскажут. Как бежали и выживали, как броневик угнали, хорошенько постреляв, и этот танк захватили. Как в наглую ехали по дорогам, пока на них вот сейчас не наткнулись. Потапов кивнул, пробормотав. «Да уж, сержант, помотала тебя» после чего уточнил. Документы и награды потерял? Почему? При мне все. Награды немцы не тронули, видимо, на пересыльном пункте должны были забрать, а документы в карманах я не держу. Виноват, сознаюсь, ношу их привязанными к ноге, потому немцы и не нашли. Заимел эту привычку, когда с ротой старшего лейтенанта Труханова ходил в рейд в тыл противника. Военная удача переменчива, а в плен я не хотел. Даже если бы попал, как у меня случилось, без сознания, Оставлял себе лазейку, бежать с документами. Честно скажу, не хотел пятнать свою репутацию, но вынужден рассказать об этом. Я тебя не обвиняю, тем более ты без сознания попал в плен. Вот наш штаб практически целым захватили, даже боя как такового не было. Вот что, сержант, я смотрю, ты тут вполне ориентируешься. Сможешь нас вывести? Думаю, да. Стоит включить всю технику в колонну и в наглую двинуть по дорогам к нашим. Передавая близко, я смотрел карту, километров 20 осталось. Только нужно тех, кто сядет за руль, переодеть в немецкую форму. Сделаем. Потапов действительно быстро отдал распоряжение. Немцев раздели и в уцелевшие элементы формы нарядили пятерых командиров. Двое на мотоцикл и еще один в грузовик за руль сел. Двое в бронетранспортер, пулеметчик и водитель. Тихонов закончил с колесами Опеля, потом мы заправили всю технику и двинули. Впереди мотоцикл с двумя седоками, потом мой танк, грузовик и бронетранспортер. Им управлял тот полковник-танкист. Так и двигались. Несколько частей немецких видели. Один раз вспугнули группу окруженцев, но даже останавливаться не стали. И часов в семь вечера подъехали к Броду, который был указан на моей карте. Немцев мы, похоже, обогнали, позади и шли. Кого-то из наших добивали, так что к Броду они не успели. А вот наши отсюда еще не ушли. Я остановил танк и, подняв бинокль, стал изучать, что там происходит. Сомнений нет, на броде заслон с той стороны. Мотоциклисты, что впереди двигались, заметив, что колонна встала, вернулись. Пришлось командирам переодеваться в свою форму. Мы с парнями тоже так сделали. После чего мотоциклисты укатили к броду, а через 10 минут подали сигнал. Можно выдвигаться. Благополучно миновали брод и дальше направились уже с сопровождением в штаб одного из стрелковых корпусов. До него километров 7 было. Кстати, нашей 5-й армии. Не вся она в окружениях и боях сгинула. И заслон тоже из наших парней был. Укрыв машины в саду у штаба, я повел бойцов в медсанбат, что был тут же в селе. Конечно, ран больных у них хватало, но нас тоже осмотрели. Мне проверили голову, смазали чем-то, сказали, гематома сама пройдет. А вот обоих парней у меня забрали, воспалились у них раны. В общем, отправляли их в тыл, в госпиталь чему они были не рады. Раны, конечно, почистили, перебинтовали, но тут нормальное лечение нужно, так что мы попрощались. Когда я вернулся к технике, меня срочно вызвали в штаб, сопровождающий уже ждал. Кстати, у освобожденных мной старших командиров РККА удостоверения личности были при себе. Они находились в планшетке Гауптмана. Потапов ехал со мной в танке на месте наводчика. Я за командира сидел. Вот и узнал такие подробности. Только один момент. После захвата штаба 5 армии всех политработников сразу же расстреляли. Часть, что брала штаб армии, была из СС. Выполняли какой-то приказ. В штабе, в здании школы, меня провели в кабинет командира, тоже генерал-майора. Командующий был тут же. Потапов на награды отнюдь не скуп, но сразу он мог наградить орденами не выше Красной Звезды. На остальные только написать представление. Ими награждают в Кремле. Практика такая имела место. Это если не зарубят представление. Чуть позже ее изменят. Слишком много стало награжденных. Только несколькими высшими орденами и героев Советского Союза в Кремле будут награждать. Но пока так. В общем, то, что мне дали, это большое спасибо от обоих генералов и других командиров штаба 5 армии. Что мне дали? Орден. Третий у меня, Красной Звезды. Как я расслышал, у командира 15-го стрелкового корпуса их всего два в запасе на крайний случай хранилось. Потапов своей властью забрал но настрое было. Мне орден, бабину тоже, а Тихонову медаль за боевые заслуги. Парней вызвали из медсанбата для награждения. Только три такие медали у командира корпуса были. Еще в звании меня повысили. Я стал полным лейтенантом. В общем, с Потаповым нужно дружить. Он на награды не жадный, что давно доказал. Уже темнеть начало. Я у старшины получил новую форму. Сам пришил черные новенькие петлицы. Эмблему танкистов только со старых снял и вставил кубари. Потом посетил парикмахера. Чуть позже мне выдали новое удостоверение, уже лейтенанта РККА. В него и номер моего нагана вписали. Командующий собрался покинуть штаб корпуса, пока на дворе ночь и авиация противника не действует. Всю технику тут оставлял, собираясь отбыть на выделенных ему машинах и броневике для охраны. Я его понимал. Еще обстреляют трофеи. Я напросился поговорить. Потапов не стал отказывать. Я получил приказ и предписание отбыть в тыл и вернуться в свою 19-ю танковую дивизию. Вроде бы остатки дивизии еще выходят из окружения, и она пока боеспособна, раз штаб дивизии тоже вышел. Немецкий танк Игономаг командир корпуса прибрал к рукам, видимо, в отплату за потерянные награды. Найти танкистов ему не проблема. Командующий отбывал в штаб фронта. Узнав, что он вышел из окружения, его срочно туда затребовали». Могут и козлом отпущения сделать за потерю инициативы. Он тоже об этом думал, и хмур был. Вот на бы его оставался. Тот новый штаб армии должен сформировать. — Говори, что хотел, — велел генерал, встав у открытой двери эмки. Сам я был в полной форме командира РККА. Синие бриджи, зеленый френч со всеми положенными нашивками и наградами на груди. Фуражка по размеру. Грудь опоясывают ремни портупеи и планшетки. Бинокль висит. Сразу видно, что командир-танкист. В мой новый вид только заметно потасканные сапоги не вписывались. Ну, не было у старшины моего размера. Я, конечно, активно натирал их ваксой, только не сильно помогло. А эти сапоги со мной еще с училища. Добротные там выдавали. Все же у нас академия, а не какое-то там военное училище, где и брезентовые сапоги могут сунуть. Остальные вещи я оставил под присмотром в хате, где разложился комендантский взвод. Подойдя к Потапову, Я кинул руку к виску. «Товарищ генерал, просьба у меня к вам есть личная». «Излагай». «Вы же видели, какая неразбериха царит вокруг? Немцы наступают, наши отходят, танки бросают целыми. Я хочу попросить вас разрешить мне вернуться на захваченную немецкую территорию и выбрать танк, КВ или 34-ку, желательно последнюю. Экипаж среди окруженцев наберу. Хочу повеселиться в тылу у немцев. Помните, мы брошенный военный аэродром проезжали, где наши самолеты горели?» Уверен, немцы там развернут свой аэродром. Все же бетонная полоса есть. Устрою засаду, буду ждать, сколько нужно. И когда там скопится достаточно самолетов, атакую и буду давить. Потом уже в тылу повеселюсь, расстреливая, что можно и важно. Мне нравится. Ты же у нас везунчик. Вполне сможешь подобное выполнить. Вроде тебя уникумом прозвали. От меня приказ нужен. Генерал сразу уловил суть. Если все получится, то он, как отдавший приказ, получит нужные политические дивиденды. Главное – дождаться этих результатов. Да, и желательно приказ командирам из окруженцев помогать, чем можно, в основном людьми и специалистами. Сейчас все сделаем. Что по технике? Я бы взял трофейный мотоцикл. Еще пять канистр с соляркой и одну с машинным маслом. Я узнавал, тут во второте все есть. Нет, так найдут. На штаба армии тут же присутствовал, вернувшись в штаб 15-го стрелкового корпуса, Все и оформил. Их бланками и печатями пользовались, но подписи свои поставили. После этого генералы отбыли, а я направился выбивать то, что мне нужно. Потапов уже распорядился, так что палки в колеса мне не вставляли. Мотоцикл я получил, его заправили. Даже запасная канистра на люльке полна была. Вещи свои убрал в багажный отсек, комбинезон надел, фуражку на шлемофон сменил с очками. Коляску убрал канистры, четыре с соляркой внутрь, еще две сверху. Ту, что с машинным маслом, привязал, закрепив между коляской и мотоциклом у заднего сидения. После этого, попрощавшись с местными, стронул слегка перегруженный мотоцикл с места и покатил в сторону брода. Чтобы не заблудился, мне выдали сопровождающего на мотоцикле одиночки, за ним и ехал. Нужно успеть проскочить на ту сторону, пока немцы не появились. Оружие, включая ОБДТ, я оставил. Мотоцикл и так имел излишек веса, а пулемет я еще найду. Танков брошено много. Я даже МГ с коляски снял и вместе со всем боеприпасом сдал. Так что при мне, как ни странно, только наган и две ручные гранаты F1. Все остальное сдано под роспись. Добрались нормально. Я старался держать максимально возможную скорость, но больше 30 км в час не получалось. Один раз чуть не навернулся. Однако доехали. Сопровождающий попрощался и покатил обратно. Командир Старлей, что заслон держал на броде, сказал, что немцы пока не появлялись. Зато наших человек 300 уже перешло. Его бойцы помогли перегнать мотоцикл на ту сторону. Там, просушив движок, я запустил его и покатил прочь. Стоило отъехать подальше и найти подходящее место для дневки. Пока до брода добирался, фара была включена. А тут я ее выключил и ехал почти на ощупь благозрение зрение адаптировалось, и дорогу было видно. Она блестела укатанными колеями. Теперь мне нужно бояться не только немцев, но и наших. А то и на звук мотора могут пальнуть. Дурных и злых на это дело всегда хватает. Насчет обстрела я не преувеличиваю. Трижды меня обстреливали со стороны. Хорошо не попали. Чуть позже обязательно грустно на утечке проверял. Один раз на стрелковую колонну одной из наших дивизий наткнулся. Как меня не подстрелили, непонятно. Засаду устроили и встретили. Хорошо осветили фонариками и опознали во мне танкиста по шлемофону. Я показал бумаги командиру, уставшему раненому майору, о том, что выполняю секретное задание. Порадовал его, что доброда немцев на пути нет, а идти им до речки еще 11 километров. И погнал дальше, уже без приключений. К рассвету, проехав еще километров 20, загнал мотоцикл во враг. Не было тут больше подходящих укрытий. Нарезал штык ножом травы, чтобы замаскировать технику, и, устроившись чуть в стороне от мотоцикла, уснул. Не охранять же самого себя. Я один вообще-то, подчиненных еще не набрал. К слову, у меня в удостоверении записано, что я командир танковой роты. О, как повысили. Командующий пытался из своих возможностей все выжить. Выше должности дать даже ему было бы сложно».